недостающее звено эволюции, замаскированный конъюнктурщик. Этот диджей, на первый взгляд, ничем не отличается от коллег-профессионалов. Играет один основной стиль, не обращает внимания на хит-парады. В его коллекции встречаются интересные танцпольные шедевры. Единственный признак, который выдает маскировщика – свою карьеру он начинает с самого популярного музыкального направления. Вообще, так стартуют довольно много диджеев, и ничего страшного в этом нет. Однако для профессионального роста и наработки рейтинга в дальнейшем Подобный подход не совсем то, что нужно. Почему? Подробный ответ ниже. Сущность замаскированного конъюнктурщика проявляется лишь тогда, когда выбранный им стиль начинает терять популярность. В связи с этим диджей без особых терзаний начинает играть другое музыкальное направление, которое по странному стечению обстоятельств еще только входит или уже вошло в моду. Если в начале карьеры конспиратора самым востребованным стилем на танцполах является техно, в качестве любимого направления он изберет именно этот жанр. Со временем диджей станет разбираться в лейблах, артистах, стилях, подстилях и даже вполне сносно сможет ориентироваться в различных звучаниях этих подстилей. У двойного агента даже появляются поклонники. Он выходит на определенный уровень мастерства, входит в определенный рейтинг и таким образом он получает статус техно-диджея, зарекомендовавшего себя как специалиста В области селекций и воспроизведения техномузыки. О нем знают коллеги диджеи по основному стилю. Он находится в контактах промо и арт-директоров, занимающихся продвижением этого жанра. В общем, все как и должно быть у обычного диджея. Но ситуация с его музыкальными предпочтениями в корне поменяется, едва только техно начнет покидать танцполы, а в тренд войдет ну скажем, транс. Этот диджей среагирует приблизительно так. «Техно вчерашний день. Я из него вырос. Мне теперь нравится м -м, транс. Его-то впредь я и буду играть». С одной стороны, он все делает правильно. Старается держать нос по ветру и по-прежнему хочет работать для полных танцполов. Но есть одна небольшая загвоздка. Он ничего не понимает в транс -музыке. Поэтому процесс вхождения в тему ему придется начинать сначала. И вот диджей изучает новый музыкальный жанр практически с нуля. Выясняет, кто есть кто в этом стиле, узнает новую новые лейблы, знакомится с треками доселе неизвестных ему композиторов. Короче, потихоньку вливается в новое движение. Налаживает знакомство с транс-диджеями, «Всем привет! В вашем полку прибыло!» начинает общаться с промо-командами, продвигающими транс-музыку, а арт-директорам клубов с радостью сообщает, что теперь он играет модный нынче транс. Тем временем первые поклонники законспирированного конъюнктурщика продолжают по-прежнему слушать техно, но слушают уже они это техно, вполне понятно отнюдь не в его миксах. И посещают те вечеринки, на которых он уже не выступает. Их пути дороги, мягко говоря, разошлись. Ведь, несмотря на всю свою прогрессивность, человечество ужасно консервативно. Старые привычки правят миром. И в тот момент, когда диджей совершает переход из одного стиля в другой, для большинства своих прежних поклонников он выпадает из круга интересов. По правилам маркетинга, если продаваемая вещь – значительно меняет свои свойства, то происходит неизбежная переориентация потребителей на другую позицию, которая по свойствам похожа на тот товар, к которому они привыкли. Это может быть что угодно – еда, одежда техника, автомобили и даже музыка. Если композитор выпускает новый альбом, который не понравился его поклоннику, то поклонник, разочаровавшись, перестает следить за творчеством своего кумира и уже весьма прохладно относится ко всем последующим работам. Однако при этом с огромным удовольствием может переслушивать его ранние альбомы. А наш диджей пока не отчаивается. Он с надеждой глядит в трансбудущее. И вот три года положено на алтарь, но направления. Созданы условия работы, похожие на положение вещей трехлетней давности. Поклонники, коллеги, промо, вечеринки, знания музыки, определенный вес в тусовке. Но, о ужас! Маятник качнулся в сторону хаоса. Посетители ночных клубов уже больше не хотят слушать транс. Они хотят отрываться под зажигательный хаос. И тут же вслед за толпой в новый жанр перепрыгивает наш диджей. Все начинается с изного. Лейблы, композиторы, промо, рейтинг, статус. А спустя пару лет все опять придет к своему логическому концу. Потому что на танцполы непонятно каким боком вползет драмон бейс. Ругая, на чем свет стоит скоротечную предательницу моду, наш горемычный диджей, чтобы не отстать от прогресса, уходит в джунгли джангла. Но не волнуйтесь. Долго ему въезжать не придется, поскольку на такие стили массовая мода проходит быстро. Если она приходит вообще. И не успел конспиратор как следует окопаться в ломанных ритмах, как на горизонте вновь показалась Техна. Техна, Ура! Я начинал с Техна. Радостно потирая руки, приговаривает наш герой. Правда, выпал лет на 7-8, но ничего, я наверстаю. Ребята, можно опять к вам? Но ребята как-то странно смотрят. Может, в потемках не узнали, а вот и нет. Узнали. Поэтому так и смотрят. «Как у техно нынче дела? Как его самочувствие?» Заискивающе вопрошает диджей у старых знакомых. А дела у техно окей. И самочувствие хорошее, и пульс ровный. 130 bpm. А те диджеи, которые начали играть техно еще 8 лет назад, уже многого добились. Их знают не только в родной стране, но и в ближнем зарубежье. А кое-кого даже в дальнем. У некоторых вышли релизы. Кто-то основал лейбл. Вот эта промогруппа празднует десятилетний юбилей. А какие заслуги у нашего? Попрыгунчика. Но я же это, но я же то. Пытается оправдаться разоблаченный конъюнктурщик силясь при этом вспомнить свои достижения перед обществом. Однажды один знакомый промоутер сказал мне: Лучше я на вечеринку приглашу одного специалиста с десятилетним стажем за 500 долларов. Чем десятерых желторотиков со стажем погоду и гонораром в 10 долларов? На мое восклицание о преимуществах очевидной экономии с желторотиками он коротко отрезал: На своем имидже эконом сколько влезет, а я на моем не буду. И даже спустя много лет после этого разговора я периодически вспоминаю его слова. Ведь действительно, человек за свои деньги, заработанные честным трудом, хочет получить качественный продукт. И пускай деятельность диджея находится в сфере оказания услуг, его работа – это точно такой же товар, как и все остальные результаты труда прочих специальностей и отраслей. Товар этот, конечно, нельзя потрогать или попробовать на зуб, но ощутить, насколько он качественен вполне по силам любому. Выступление диджея может быть хорошим только в том случае, когда он понимает, как, что и для чего он делает. Тогда его выход на сцену может гарантировать клабберам хорошее настроение и общий фурор на танцполе. Если честно, то переход из стиля в стиль не табу. Но лучше 77 раз подумать непосредственно перед выбором направления, чем потом его менять. Конечно, если диджей хороший маркетолог, у него есть коммерческий директор, солидный счет в банке, то он с легкостью может сигать из направления в направление без вышеописанных последствий. Но все же законы бизнеса и шоу-бизнеса тоже таковы, что разрабатывать гораздо выгоднее одно направление, не распыляясь, дабы не отпугивать потенциального потребителя и не вводить его в заблуждение. Хорошая реклама гораздо лучше работает тогда, когда она работает долго и при этом всегда бьет в одну точку. Помните пословицу «Вода камень, камень точит».